И в Краснодоне постоянно дневали и ночевали немецкие, румынские солдаты и офицеры, и тоже казалось, что уже всегда так и будет. В доме Коростылёвых и Кошевых несколько дней стояли одновременно немецкий офицер, лётчик Ас, возвращавшийся на фронт из отпуска после ранения, и румынский офицер с денщиком, весёлым малым, который говорил по-русски и крал, что не попадя, вплоть до головок чеснока и рамок от семейных фотографий. Офицер румын в форме салатного цвета, при галстуке и с аксельбантом, был маленький, с черными усиками и глазками на выкоте, очень подвижный, даже кончик его носа находился в постоянном движении. Обосновавшись в комнатке дяди Коли, он все дни проводил вне дома, ходил по городу в штатской одежде, обследуя шахты, учреждения, воинские части.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 Это был крупный белый мужчина с красными глазами, весь в орденах за боин от Франции и за Харьков. Он был феерически пьян, когда его привели сюда из комендатуры, и он провел здесь несколько дней только потому, что продолжал пить и днём, и ночью, и никак не мог протрезвиться. Он стремился вовлечь в свое пьянство все население дома, кроме румын, существование которых он просто не замечал. Он буквально секунды не мог просуществовать без собеседников.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 При новом порядке в Краснодоне образовались такие же сливки общества, как в каком-нибудь Гейдельберге или Баден-Бадене. Целая лестница чинов, положений. На вершине этой лестницы стояли гаупт-вахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер и глава дирекциона Швейде, горный техник, лейтенант из так называемого горно-рудного батальона. Это был пожилой, худой, седоватый, очень обстоятельный немец, привыкший работать в раз и навсегда определённый со всех сторон предусмотренной чистенькой обстановке немецких предприятий. Вступив в должность, он с удивлением обнаружил, что ничего нет. Рабочих нет, механизмов нет, инструментов нет, транспорта нет, крепежного леса нет, да и шахты, собственно говоря, нет. Рассудив здраво, что в таком случае и угля нет, Он аккуратно справлял свою должность только в том смысле, что регулярно по утрам проверял, дают ли русские конюхи овёс немецким лошадям дирекциона и подписывал бумаги. Остальное время он посвящал собственному птичнику, свинарнику и коровнику и устройству вечеринок для чинов немецкой администрации. Немного пониже на ступенях этой лестницы стояли оберлейтенант Шприк и зондерфюрер Сандерс в своих трусиках. Еще ниже — начальник полиции Соликовский и бургомистр Стеценко, очень солидный, пьяный с утра, в определенный час аккуратно шагавший зонтиком по грязи в городскую праву и также аккуратно возвращавшийся из нее, будто он действительно чем-то управлял. А на самом низу лестницы находился унтер-фенбонг со своими солдатами. И они-то все и делали.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 Так все исхудали, обносились, прожились. И бывало, даже самый простой человек внезапно останавливался посреди улицы или просыпался ночью в постели от мысли «Да неужели всё это правда? Ни сон ли это? Не наваждение? Уже не сошел ли я с ума?» В один из таких мрачных дней, когда крупный осенний дождь с ветром лил уже несколько суток,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 «Да это и все равно, какая краска!» «Научи меня, мамочка! Может быть, я себе что-нибудь покрашу!» «Тёть Маруся, тебе приходилось перекрашивать одежду из одного цвета в другой?» спрашивал Володя Осьмухину своей тётки Литвиновой, жившей с детьми в домике неподалеку от Осьмухиных. «Конечно, Вова, приходилось. Ты могла бы мне покрасить в красный цвет две-три наволочки?» «Они же, бывают очень красятся, Вовочка!»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 С верхней рампы свисало большое, темно-красное с белым кругом и черной свастикой посередине немецко-фашистское знамя. Оно чуть колыхалось от движения воздуха по залу. Я на сцену, а ты выйдешь с народом, заговоришь с билетёршей. Если пойдут зал убирать, задержи хоть минут на пять, шепнул Сережка Вали на ухо. Она молча кивнула. На экране поверх немецкого названия фильма.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 Я, как вышла, достала платок, немного отошла, смотрю — кошелька нет. Билетёрша тоже стала смотреть вокруг. В это самое время Серёжка, забравшись на сцену не через дверцу, а прямо через перильца оркестра, оттуда со сцены изо всей силы дёргал знамя, пытаясь сорвать его с верхней рампы, но что-то держало. Серёжка вцепился повыше и, подпрыгнув, повис на согнутых руках. Знамя оборвалось, и Серёжка едва не упал вместе с ним в оркестр. Он стоял на сцене один перед полуосвещённым пустым залом с широко распахнутой дверью в парк и аккуратно, не торопясь, свертывал огромное фашистское знамя сначала вдвое, потом в четверо, потом в восемь раз, чтобы его можно было поместить за пазухой. Сторож, закрывшись снаружи вход в будку механика, вышел из темноты на свет, падавший из зала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 В это мгновение мальчишка, в глубоко насунутые на глаза кепки, невообразимо пузатый на тоненьких, особенно тоненьких по сравнению с его пузом ногах, выскочил из пустого театра, взвился в воздух, дрыгнул этими тоненькими ногами, издал жалобный звук «мя» и растворился во мраке. Валя успел еще лицемерно сказать «Ах, какая жалость!» Но смех так распирал ее, что она закрыла лицо руками и, давясь, Почти побежала от театра.